То, собственно, обстоятельство, что он ни разу не открыл кошелька и не знал даже, сколько именно в нём лежит денег, показалось невероятным. В кошельке оказалось 317 рублей серебром и 3 гривенных От долгого лежания под камнем некоторые верхние и самые крупные бумажки чрезвычайно попортились. Долго добивались разузнать, почему именно подсудимый в одном этом обстоятельстве лжёт, тогда как во всём другом сознаётся добровольно и правдиво.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 К величайшей досаде защищавших это мнение, сам преступник почти не пробовал защищать себя. на Окончательные вопросы, что именно могло склонить его к смертоубийству и что побудило его совершить грабеж, он отвечал весьма ясно, самую грубую точностью, что причиной всему было его скверное положение, его не считая беспомощность, желание упрочить первые шаги своей жизненной карьеры с помощью по крайней мере 3000 рублей, которую он рассчитывал найти у убитой.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 Обстоятельство нечаянного убийства елизаветы даже послужило примером, подкрепляющим последнее предположение. Человек совершает два убийства и в то же время забывает, что дверь стоит отпертая. Наконец, явка с повинной в то самое время, когда дело необыкновенно запуталось, вследствие ложного показания на себя упавшего духом изувера Николая. И кроме того, когда она настоящего преступника не только ясных улик, но даже и подозрений почти не имелось,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 И даже недель угрюмого, мрачного молчания и безмолвных слёз, больная как-то истерически оживлялась и начинала вдруг говорить вслух, почти не умолкая о своём сыне, о своих надеждах, о будущем. Фантазии её были иногда очень странны. Её тешили, ей поддакивали. Она сама, может быть, видела ясно, что ей поддакивают и только тешат её. Но она всё-таки говорила. Пять месяцев спустя после явки преступника с повинной последовал его приговор.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 Наконец, беспокойство её возросло до крайних пределов. Она иногда вдруг начинала плакать, часто заболевала и в жару бредила. Однажды поутру она объявила прямо, что по её расчётам скоро должен прибыть Родя, что она помнит, как он, прощаясь с нею, сам упоминал, что именно через девять месяцев надо ожидать его. Стала всё прибирать в квартире и готовиться к встрече, стала отделывать назначавшуюся ему комнату, свою собственную, очищать мебель, мыть и надевать новые занавески и прочее.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 И из этих писем в результате получалось всё-таки самое полное и точное представление о судьбе их несчастного брата. Письма Сони были наполняемы самою обыденную действительностью, самым простым и ясным описанием всей обстановки каторжной жизни Раскольникова. Тут не было ни изложения собственных надежд её, ни загадок о будущем, ни описаний собственных чувств. Вместо попыток разъяснения его душевного настроения и вообще всей внутренней его жизни стояли одни факты —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 «Но чем мой поступок кажется им так безобразен?» — говорил он себе. «Тем, что он злодеяние». «Что значит слово «злодеяние»?» «Совесть моя спокойна». «Конечно, сделано уголовное преступление». «Конечно, нарушена буква закона и пролита кровь». но и возьмите за букву закона мою голову. И довольно». «Конечно, в таком случае даже многие благодетели человечества...»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 Оборачивались посмотреть и вслед, как она идёт, и хвалили её. Хвалили её даже за то, что она такая маленькая, даже уж не знали, за что похвалить. К ней даже ходили лечиться. Он пролежал в больнице весь конец поста и святую. Уже выздоравливая, он припомнил свои сны, когда ещё лежал в жару и бреду. Ему грезилось в болезни, будто весь мир осуждён в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве,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 Что-то как бы пронзило в ту минуту его сердце. Он вздрогнул и поскорее отошёл от окна. В следующий день Соня не приходила. На третий день тоже. Он заметил, что ждёт её с беспокойством. Наконец его выписали. Придя во строк, он узнал от арестантов, что Софья Семёновна заболела, лежит дома и никуда не выходит. Он был очень беспокоен, посылал, о не исправляться. Скоро узнал он, что болезнь её не опасна.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 Но тотчас же, в тот же миг, она всё поняла. В глазах её засветилось бесконечное счастье. Она поняла, и для неё уже не было сомнения, что он любит, бесконечно любит её, и что настала же, наконец, эта минута. Они хотели было говорить, но не могли. Слёзы стояли в их глазах. Они оба были бледны и худы, но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновлённого будущего,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 Он сам попросил его у ней незадолго до своей болезни, и она молча принесла ему книгу. До сих пор он её и не раскрывал. Он не раскрыл её и теперь. Но одна мысль промелькнула в нём. Разве могут её убеждения не быть теперь и моими убеждениями? Её чувства, её стремления, по крайней мере. Она тоже весь этот день была в волнении, а в ночь даже опять захворала.